Академический интерес. Академический интерес проявляют, естественно, академики и те, кто чуть ниже, то есть профессора. Имеется в виду, что выясняется нечто, не имеющее ровно никакого значения для пациента и его лечения, потому что тот либо и так помрет, либо не помрет, но и лечить в нем нечего. Иные профессора злоупотребляют академическим интересом и не имеют никакого другого. Помню, был и есть очень хороший профессор по фамилии Казаков, я у него учился, так вот он вечно где-то витал, наслушается на каком-нибудь симпозиуме ерунды и потом мечтает, как скоро будет лечить наследственные болезни чистыми генами в уколах, тогда как нормальному доктору, когда он слышит о лечении чистыми генами, умозрение рисует лишь двух санитаров тезок, которые зачем-то вымыли руки. Иногда лучше вообще ничего не знать. Вот идет однажды один профессор с обходом, студенты плетутся следом. Зашли в одну палату, постояли там, вышли, зашли во вторую, в третью. В четвертой отдельный профессор увидел ботинки, торчавшие из-под одеяла, и проявил бессмысленный академический интерес. «А это кто?» «А это?» — переспросил лечащий доктор. «А это начмет? А — -а -а, сказал профессор, — «ну, пошли дальше».